За день до открытия передвижную выставку посетил Николай II. До его приезда помещение выставки по обыкновению осмотрели два здоровенных агента из охранки и шустрая дама с р е д и к ю л е м оттуда же. Обошел зал и градоначальник. У подъезда г о р о х о в ы е пальто изображали народ и кричали «Ура!», когда было надо. На выставку допускались только члены товарищества. Князь Владимир указывал царю картины, на которые следовало обратить внимание. Перед ними царь задерживался на несколько секунд и безучастно шел дальше. На этот раз он остановился перед одной большой картиной и неожиданно спросил, кто писал. Картина была нового экспонента — Сопровождавшие царя и князь Владимир не знали его фамилии и обратились к Брилову. Тот тоже не знал автора и, подойдя к картине, нагнулся, чтобы прочитать подпись. Да так в этой позе застыл. Потом медленно п о д н и м а е т голову, водит глазами по картине, начинает ее гладить руками Тихонько повторяя, ну да, да, это так. Конечно, лессировка. Царь ждал, ждал ответа. И, не дождавшись, с недовольной миной у ш ё л в боковую галерею. Лемах дергает Брюлова за фалды фрака. «Павел Александрович, что с тобой?» А Брюлов, начав читать подпись на картине, не разобрал ее. и, заинтересовавшись живописью, стал рассматривать и изучать фактуру, а о царе и позабыл. Апофеозом рассеянности Брюлова был случай, которому можно было поверить лишь из слов самого потерпевшего, художника Лемона. «Этого товарища-передвижника мы до девяностых годов совсем не видали. Его знали лишь старики-передвижники. Он все время жил в Париже и только присылал к нам на выставку незначительные вещи. л е м м о н обещал п р и в е с т и к нам на собрание бриллов. Они приехали с большим опозданием прямо к ужину. Большинство из нас... впервые увидала высокого, но уже слабого старика Лемона. Знакомились с ним и спрашивали, какое впечатление произвел на него Петербург после долгой его жизни за границей. Лемон медленно, медленно жаловался слабым голосом. «Ужасно, ужасно, холодно, ветер и снег». — Разве у вас нет шубы, — участливо спрашивает товарищи. — О, нет, мне дали здесь хорошую шубу, но очень велика и т я ж е л а и я в ней чуть не замерз. — Как? Где? Ведь вам недолго пришлось ехать от квартиры. — Ах, долго, долго. Я долго сидел на тумбе. — Но почему на тумбе? — «Я сидел там, на тумбе и а з я б Дальше выясняется то, что могло случиться только с Брюловым. Он заехал за Лемоном, и оба в шубах едва уселись на маленьком сиденье саней. «Снег, вьюга, подняли воротники». Павел Александрович углубился в последние шахматные ходы или фугу г а й д н а и не заметил, как в глухом переулке около Тучкова моста при повороте Лемон вылетел из саней прямо в рыхлый снег.